Глава 10 Следы полета Антона виднелись все явственнее. Некоторые деревья были сломаны и обуглены. Наконец они увидели брешь, пробитую Антоном в стене небольшого леса, судя по всему самолет упал туда. Отряд прибавил шагу и вскоре им удалось протиснуться сквозь густые заросли. Стрибок лежал на возвышении, наполовину уйдя в сухую хвою. Денис осмотрел самолет, но, видимых повреждений не обнаружил. Он хотел было бежать к кабине, но его остановил возглас Сергея. «Смотрите, что это?» Денис опустил взгляд и вздрогнул. Холм, на котором лежал истребитель, был живым. Это был гигантский муравейник, и на нем двигались миллиарды маленьких черных телец. Денис присмотрелся и опешил, муравьи двигались кругами, больше сотни колец опоясывали холм. Каждое следующее кольцо двигалось в сторону, противоположную предыдущему, и от этого получался завораживающий гипнотический эффект. Казалось, что холм муравейника выкручивается из земли и продолжает расти. Всеобщее оцепенение прервал резкий выстрел. Марина запустила в воздух сигнальную ракету, означающую, что отряд достиг цели. Марина первой бросилась вверх по живому холму к истребителю. Денис последовал за ней. Он ступал по холму, а ноги с каждым шагом проваливались по колено в живую массу. Непонятно было, как холм выдерживал вес многотонной машины. Наконец, они достигли кабины. Первой вырвала Марину. Она закашлялась и отошла в сторону. Денис подошел к кабине и тоже не смог сдержать рвотных позывов. Антон лежал на земле, если кишащую под ним черную массу можно было назвать землей. Все его тело было изъедено муравьями. Кожи почти не было, а та, что была, висела лоскутами. Рядом валялся снятый сервокостюм, он был пробит в нескольких местах. Видно было, что Антон получил несколько прямых пулевых ранений, и, совершив посадку, пытался обработать раны. Непонятно было только, умер ли он до того, как его стали есть муравьи. Или после. Придя в себя, Денис стиснул кулаки. «Это вы его убили», – тихо сказал он. «В него стреляли, а у него на машине не было бронирования. Его убили вы и те, кто послал его на смерть». «Идите в машину, лейтенант», – устало сказала Марина. «Нам надо перегнать Стрибока». Об Антоне мы позаботимся. Надо ли сомневаться, что хоронить его будут в закрытом гробу? Зло ответил Денис. Кабина была залита кровью. Денис сжал зубы и аккуратно тронул пульт. Машина ожила, нехотя признавая нового хозяина. Панель управления медленно загоралась. Чтобы подняться в воздух, необходимо было перейти в режим птиродактиль и совершить вертикальный взлет. Денис пробно дал тягу в обе турбины. Стрибок нас заворчал и заглох. Он напоминал верного коня, который не хочет покидать хозяина на поле боя. «Ну, ну!» – попытался поговорить с машиной Денис. «Давай, родной, не век же нам здесь торчать, по мне уже ползают муравьи!» Денис нажал кнопку и на него сверху опустился пробитый в нескольких местах фонарь. Следующая попытка дать тягу привела к успеху. Стрибок оживал, скидывая с себя оцепенение смерти. Денис дождался включения всех бортовых систем и перевел машину в режим трансформации, одновременно дав команду по громкой связи всем отойти, дождавшись, когда солдаты уберут тело Антона. Но тут начало происходить что-то странное. Стрибога вдруг охватила резкая дрожь, как при сильной перегрузке. Машина трансформировалась в режим «Птеродактиль» медленно, преодолевая мощное сопротивление извне. На приборной панели одновременно загорелось сразу несколько красных предупреждающих сигналов. «В чём дело?» – раздался по каналу ближней связи встревоженный голос Марины. «Почему не взлетаешь?» «Не могу!» – отозвался Денис. «Что-то не даёт! Не могу разобраться! Перегрузка растёт! Непонятно от чего!» Тяга почти на полный, но взлететь не получается. Не понимаю, куда девается энергия из сопел. «Денис» — после некоторой паузы вновь заговорила Марина. «Вырубай машину. Тут что-то не так. Вся энергия поглощается каким-то магнитным полем. Пламя из сопел даже до муравьев не доходит. Вырубай, иначе взорвешься от перегрева. Похоже, оба двигателя работают в холостую». Денис послушно убрал тягу турбин, и птеродактиль грузно осел на муравейник. Обе его механические ноги погрузились в живую, кишащую массу почти полностью, и муравейник ожил, словно приняв одному ему понятный сигнал. Муравьи медленно стали сбегать с места своего обитания, и скоро первая серо-коричневая волна двинулась в сторону застывшей оперативной группы. «Что такое?» – послышался истеричный голос Марины. «Они нападают на нас! Муравьи нападают!» Денис видел, как муравьи медленно подкатывали к группе. Их маленьких тел было не видно, они казались сплошным телом, управляемым единым разумом. Солдаты принялись стрелять. Денис услышал разрыв нескольких штурмовых гранат. Освобожденное гранатами пространство за секунды снова заполнялось муравьями. Группа медленно стала отступать в джунгли. «Денис, держись», — раздался голос Марины. «Сейчас что-нибудь придумаем». Между тем, с центра муравейника муравьи уходили в бой, обнажая самую его вершину. И вскоре изумленный Денис увидел яйцо. Яйцо располагалось на самой верхушке, и до этого было плотно облеплено муравьями. Оно было несоразмерно большим, больше двух метров высотой. Страшно было представить насекомое, способное снести его. Стенки яйца были полупрозрачно-серыми, и внутри него бился в конвульсиях, какой-то чёрный комок жизни. Автоматные очереди и разрывы гранат уже слышались достаточно далеко. Группа продолжала вести безнадёжный бой с обезумевшими насекомыми. Вдруг Денис ощутил неприятное жжение в ногах, он посмотрел вниз и вздрогнул. Пол кабины кишел муравьями. Было непонятно, как они могли пробраться в полностью герметичный стрибок. «Марина!» – Денис ударил по клавише вызова. «У меня ЧП! Муравьи уже в кабине! Прием!» В ответ прозвучал только треск помех. Зона радиуса ближней связи была весьма ограничена, а стандартный канал перекрывало мощное магнитное поле. Денис заерзал в кресле, пытаясь встряхнуть Муравьев. Его ноги уже по щиколотке утопали в живом месиве. Память услужливо вернула картинку изуродованного, съеденного зажива Антона». Дениса передернула. Сорвав со стенки огнетушитель, он рванул предохранитель и направил струю жидкого азота в муравьев. Кабина наполнилась холодом, изо рта повалил морозный пар, но это помогло. Движение под ногами прекратилось. Надолго ли? Вдруг сверху раздался страшный треск, и сквозь туго скрученные ветви деревьев на землю рухнула черная птица, на ходу превращаясь в железного дровосека. «Живой!» передатчики ближней связи раздался голос паука пока да отозвался денис но кабина наполняется муравьями как вода в ванне взлететь не могу что-то держит понял сейчас попробуем черный рыцарь присел на колено и в его манипуляторах оказался бронебойный пулемет тайфун видимо на аэродроме пауку успели подключить вооружение пулемет вздрогнул раз другой и завелся длинной скорострельной очередью по муравейнику прошлась сильная дрожь. То тут, то там, в воздух, взлетали фонтанчики муравьиных тел. Но лучше от этого не становилось. «Да тут напал нужен!» – в сердцах крикнул паук, останавливая стрельбу. Между тем внизу у Дениса снова противно зашевелилось. Муравьи продолжали прибывать. Положение складывалось отчаянное, и вдруг взгляд Дениса остановился на центре муравейника. Там, в сером коконе яйца, продолжало биться в предродовых судорогах непостижимое живое существо. «Яйцо!» – крикнул Денис Пауку. «Они охраняют яйцо!» Паук понял его с полуслова. Он развернулся, прицелился и стеганул огненной плетью по сероматовой поверхности муравьиного яйца. И ничего не произошло. Денис не поверил своим глазам. Он четко видел, как тяжелые бронебойные пули отскочили от яйца. Он видел, как взметнулись и опали новые фонтанчики муравьиных тел. Он только не понимал, как. Как такое возможно? «Что за черт?» – выругался в эфире паук. «Оно что, из титана?» Он снова прицелился и снова стегнул по яйцу раскаленным свинцом. На этот раз что-то получилось. По матовой поверхности яйца разбежалась сетка микротрещин. «Давай на счет три», – предложил паук. «Я даю по нему всю обойму, а ты пробуй взлететь. Больше у нас вариантов нет». «Давай», – Денис усердно давил ногами насекомых, которые уже забирались внутрь серого костюма. «Раз». Денис снова включил прогрев, приводя лепестки сопел в режим вертикального взлета. «Два». Он постепенно стал нагнетать тягу обоих двигателей. Паук открыл огонь по яйцу. Денис явно видел, как пули впиваются в серую поверхность, расширяя трещины, как бьется внутри кокона непонятная чужая жизнь. Но смотреть времени не было. Он потянул рычаги на себя. Машина рванулась вперед, поджигая муравейник, а затем сопла ударили вниз, извергая раскаленные газы, заставляя машину подниматься вверх. Снизу полыхал нестерпимым огнем муравейник и Денис чувствовал волны паники, поднимающиеся от сотен тысяч маленьких погибающих жизней. Денис взлетел над деревьями и посмотрел вниз. Больше всего муравейник напоминал полыхающее гнездо. Вдруг пламя раздалось в стороны, и в центре гнезда открылось углубление, где лежало огромное бело-серое яйцо, опутанное паутиной голубых трещин. И оттуда... Рвалось наружу что-то черное, что-то древнее, чьи крылья способны затмить даже солнце. Пулеметная очередь паука продолжала стегать по нему, вот по тонкой скорлупе пробежала легкая дрожь, и первые же толчки изнутри сломали ее, выпуская наружу клубок истинно черных перьев. Но Денис уже летел к мысу Орла, и слезы душили его, и не было больше сил сдерживать крик, рвущийся из души.